Глава тридцать первая Наши дни Олеся Дождикова — Ну куда с детьми, Свет? У Милы же температура вчера была. — Ой, да отстань еще! Зараза к заразе не пристает. Весело отмахивается подруга и решительно раздевает Катюшку. Шепчет мне. — Ну куда я их дену, Лесь? Валера, допозна на работе. — Ну, мы бы в другой раз могли. — Хотя чего уж там греха таить. Я страшно обрадовалась, когда Света внезапно позвонила и заявила, что едет к нам в гости. Понятно, что она жаждет новостей о моем бывшем муже, а я совсем не жажду видеть его этим вечером. Точнее, жажду, но лучше не надо. Света позвонила очень вовремя, я смогла увильнуть от очередной встречи с Тороповым. — Проходите, ребятки, в гостиную. Тереблю по макушке Мишку. Светкин старшенький дергает головой, уворачивается и хмурит брови. «Ой, не трогай его, лезь, у нас очередной трудный возраст. Вот лучше Костик трогай, он не против». Четырехлетний Костя сам влетает в мои объятия. «Я, милки, конфетку принёс!» – шепчет заговорщицки. «Жених наш!» – в шутку их с милой сватаем. «Есть будете, Свет?» «Нет, мы дома поели. Что тебе такую гвардию кормить?» Отправляем всех ребят в гостиную. Мишка втыкается в свой телефон, Костик с Катей нападают на корзину со сладостями. Мила выплывает из нашей спальни с важным видом и волоча за собой нового единорога. – Папа подолил! – заявляет она остальным. Двухлетняя Катюшка сразу виснет на единороге, Костик пытается его оседлать, и даже Мишка проявляет заинтересованность к огромной игрушке. Вообще-то Мила не изжаден, умеет делиться, но тут что-то, видимо, в ней перещелкивается и начинается бурный скандал. Катя ревет, пока Света отдирает ее от единорога. Милка врезала Костику по спине кулаком. Оба сопят и обиженно смотрят друг на друга из разных углов комнаты. Уношу единорога от греха подальше. Несу большую коробку с игрушками из спальни в гостиную. Вываливаю содержимое на ковер. Целый час вместе со Светой играем с ребятами и в кукол, и в машинки. Поговорить толком не получается. «Включи мультики, лезь!» Жалобно сводит брови Светка. Ну утомили, честное слово!» «Мультики!» Подпрыгивают девчонки. Костик вроде тоже не против. Включаю телевизор в спальне. Дети ложатся на кровать. Мишка остается в гостиной, смотрит какой-то ролик про дайвинг. Наконец отчаливаем со светой на кухню. Она, со стоном наслаждения, разваливается на стуле у окна. Складывает ладони у груди и просит, глядя в потолок. Пять минут тишины, пожалуйста, господи. Хотя бы пять, ну можно и полчасика. Переводит взгляд на меня. Лезь, можно мне кофе и покурить? Умоляю. «Не умоляй!» – отмахиваюсь. «Сделаю сейчас кофе. Кури, только окно открой». Открывает, прикуривает тонкую сигарету, глубоко затягивается. «Я думала, ты бросила». «Бросишь тут! У меня последняя нервная клетка давно сдохла. Сигареты создают видимость, что не последняя!» – хихикает Светка. «Варю нам кофе в турке. Ставлю две чашки на стол, убегаю проверить детей». «Миш, ты как?» – заглядываю в гостиную. Мальчишка показывает мне большой палец вверх. Может, кушать хочешь? Чайком тебя напоить? Палец переворачивается вниз, взгляд не отрывается от экрана. Понятно. В спальне все тоже спокойно. Дети притихли и смотрят мультики. Возвращаюсь к Свете. Она докуривает вторую сигарету и закрывает окно. Включив вытяжку, сажусь напротив подруги. Все, я готова слушать. Устраивается поудобнее Света. И я с радостью вываливаю на нее все, что произошло на этом чертовом съезде. Все, и секс с Кириллом тоже. Пусть осудит меня, скажет, что я умом тронулась, раз подпустила его к себе. А Света внезапно не собирается меня осуждать и мечтательно произносит. Эх! И тогда любил, и сейчас все еще любит классный он все таки этот торопов вот спасибо свет огромная помогла так помогла ну не шатова же я тебе буду сватать возмущается она хватит с тебя шатова насватала пять лет топчется рядом и никакого толку ты либо вообще с кем то другим попробуй либо к бывшему мужу возвращайся сделав глоток кофе подруга морщится и отодвигает чашку не лезет в меня черта в кофе лезь Вдруг дрожат ее губы. Уже неделю на вкус, как тухлая кислятина. Я беременна опять, похоже. Дальнейшие слова она уже неразборчиво воет. Но я понимаю, что Света совсем не готова к четвертому ребенку. Пытаюсь ее утешить. Правда, слов нужных подобрать не получается. Мне порадоваться за подругу хочется. Дети, это же такое чудо. У меня вон только одна выстраданная но очень желанная. Ладно, все, схлипнув, света растирает слезы по щекам. Пришла к тебе со своими проблемами. Прорвемся. Валере только яички подкручу немного, чтоб больше не плодился. Сволочь. И несмотря на весь трагизм ситуации, теперь мы громко смеемся. И тоже до слез. От подруги меня отвлекает телефонный звонок. Света скашивает глаза на экран, там написано «Кирилл Торопов». «О, кто звонит? Посмотри-ка! Ответишь?» Вопросительно поднимает брови. Нерешительно берусь за телефон. Вроде все уже сказала Кириллу сегодня, объяснила про визит подруги. «Поговори, а я пока к детям пойду». Оставляет меня одну эта сводница. Принимаю вызов. «Да?» Лесь, это я!» Его голос звучит подавленно. — Да я поняла. Ты же у меня записан, — отвечаю невнятно. — Как мило. — И об этом мы тоже уже говорили, но я все равно повторяю. Все хорошо. Температуры нет, горло чистое. К счастью, быстро в этот раз отмучились. — Чем занимаетесь? — Света приехала с детьми. У нее трое, нам тут не скучно. Нелепо усмехаюсь. — Трое? Вот это да. — Ага. А ты... Чем занят? — Один, в гостиничном номере. Смотрю из окна на город. — Красиво, наверное. — Не знаю, не вижу ни хрена. Оба замолкаем на несколько секунд. — А почему в гостиничном номере? — спрашиваю я. — Квартиру я давно продал. Не собирался возвращаться. Ничего нового не купил пока. Да и мой выбор от тебя зависит. — Кирилл, не надо. Останавливаю его. – Хорошо. Не буду. – Снова замолкаем. – Ладно, родная, не буду мешать. Хорошего тебе вечера. – резко сворачивает разговор бывший муж. – И тебе, Кирилл. – Отключаюсь. Прижимаю телефон к груди, сердце сжимается от его голоса грустного и от всей нашей ситуации. – Ну что, – появляется Света на кухне, – что говорил Торопов? – Дом хочет для нас купить, пока живет в гостинице. Безрадостно отзываюсь я. Света гладит меня по плечу. — Не буду на тебя давить, Лесь. Сама решай. Только ты можешь знать, чего хочет твое сердце. — Ладно, провожай нас. Катерина уснула, Валерчик за нами уже выехал. Уже перед самым сном мой телефон вибрирует эсэмэской. Осторожно переворачиваюсь на другой бок, чтобы не разбудить Милу светом от экрана. Читаю сообщение. Сладких снов, родная перечитываю не меньше десяти раз это короткое сообщение. Помню, как Кирилл быстро очаровал меня. Умеет он это делать, гад. А потом оказалось, что я просто была экстренным замещением его Ангелине. Убираю телефон под подушку. С силой сжимаю веки. Просто спи, Олеся. Хватит о нем думать. Однако я не могу уснуть. И лишь верчусь сбоку на бок. Долго наблюдаю за спящей милой. Думаю о всяком. Тянусь к телефону, чтобы взглянуть, сколько времени. Полночь. Я ворочаюсь уже два часа, ложусь на спину и, пока не передумала, строчу сообщение Кириллу. «Завтра пойдем гулять с Милой в парк. Хочешь с нами?» Ответ от него приходит почти мгновенно. «Хочу».